Из груди вырвался колючий кашель. Во рту ощущался металлический вкус озёрной воды, а рука сама потянулась за пистолетом. Вспомнил. Второй смотрел на него с насмешкой. Вспомнил нас всех: и Гордее, и меня, и третьего. Это существо. Пистолет вдруг сделался неподъёмным. Это третий. Но Гордей зовёт его змеем. Хотя он не слишком-то похож на змея, однажды я видел его отражение в воде. Подсмотрел вот отсюда. Второй снова постучал себя по виску, поморщился, словно от боли. Как такое вообще может быть? Дышать стало легче, вкус озёрной воды исчез. Но пистолет Роман не опустил. Как? Второй пожал плечами. Если в этом чёртовом городе нашлось место оборотню, то почему бы не найти место и змеею? Природная аномалия. Но если на чистоту, я считаю, что третьего создал Гарынычев. Я появился из да вашей с Евой крови. Всё-таки полозовая кровь удивительная штука. Первый не стал в одночасье гением, но у него возник самый лучший, самый умный и самый преданный друг. Ты Я, второй, снова кивнул. Я остался с ним, не бросил его в той пещере, как вы с Евой. Мы не хотели, не могли. Знаешь, я понимаю. Второй пересёк комнату, уселся на табурет. Вы были детьми, маленькими напуганными детьми. Кому жить, а кому умереть в той пещере, решили за вас. Она решила. «Скажу тебе правду, только поэтому я вас до сих пор не убил. Не потому, что Гордей умолял вас не трогать, а потому, что я могу отличить причину от следствия. Я умею читать людей. Вы не нравитесь мне, но вы не виноваты. Вы были такими же подопытными кроликами, как и мы. Вам тоже досталось. Я же знаю, особенно ей. Пол жизни провести в дурдоме — это ли не наказание?» А ещё мне злее. Скажи, каково жить без воспоминаний? Каково тебе сейчас, когда ты вспомнил? Мы-то ничего не забывали. Мы жили и готовились. К чему? Кто к чему? Первому хотелось покоя и новых игрушек. Второй взялся за стала-калейдоскоп, осторожно повертел в руках, положил на место. Мне хотелось новых знаний и новых впечатлений. А ещё хоть иногда побыть самим собой. Я развивался, учился общаться с людьми и растворяться в людской толпе. Учился жить. Для начала мне было достаточно лишь библиотеки, интернета и подаренного Амали мобильного телефона. А потом захотелось большего. Для большего требовались деньги. Первые деньги я украл у Амалии, потом начал продавать кое-что из безделушек, найденных в замке. В замке спрятано очень много ценных вещей. Надо лишь знать, где их искать и кому их предлагать. Я знаю, научился. За эти годы я обеспечил нам с Гордеем безбедное существование. Можешь мне поверить? Если бы не третий, всё бы у нас было зашибись. Откуда он взялся? спросил Роман. Ты ведь и сам знаешь ответ. Он появился из зеркала. В тот самый момент, когда первый в него заглянул. никому не дано посмотреть в это зеркало и остаться безнаказанным. Даже твоей Ееве, хоть она и серебряного рода. А в тебе, кстати, и в самом деле течёт кровь оборотней. Я уточнял. Чем ещё заняться в этой глуши, как не выяснением пикантных исторических подробностей? Второй усмехнулся, почесал кошку за ухом. Твоего далёкого предка укусил оборотень. По законам жанра он должен был либо издохнуть, либо стать чудовищем. Угадай, какое волшебное средство позволило ему остаться самим собой? Полозово кровь. Да, полозово кровь и договор с албасты. Ты ведь уже вспомнил албасты?